Интерполяция вторая. Прокурор закрыл папку и откинулся на спинку стула. Задумался. На первый взгляд следствие проведено добросовестно. Опрошены свидетели, проведены экспертизы, сделаны выводы. Но это так кажется. Неприятное дело. Два дезертира убили Часового и угнали УАЗ с оружием. Хотели прорваться за границу и там зажить. Идиоты! Это каким нужно быть тупым, чтобы на подобное надеяться? Румыны вернули бы эту парочку в СССР. Здесь бы их судили и расстреляли. И хорошо, если бы так. Удалось бы выяснить, чем занимались командиры этих подонков. На первый взгляд выводы сделаны. Командир части, замполит и начальник особого отдела снят из должностей. Их понисят в звании и отправят замаливать грехи к белым медведям. Этим и ограничатся. А следовало бы судить. Сейчас эти разгильдяи юлят, уверяют, что дезертиры были скрытными, никому ничего не говорили. Так мы и поверили. Живя в казарме, невозможно тайно подготовить преступление. Здесь все на виду. Солдат срочной службы не агент разведки. Свои помыслы и устремления скрывает плохо. Дезертиры наверняка вели беседы, делились планами. И чем занимался особист? Пил водку и составлял фиктивные донесения о проведенных мероприятиях? Наверняка. В особых отделах служат офицеры КГБ, негодные к оперативной работе, а также пьяницы и залетчики. Оттого и ЧП в Красной Армии множатся, а организация караульной службы в части. Почему часовой подпустил к себе посторонних? В его крови нашли алкоголь. Значит, пил. Скорее всего, с дезертирами. Подошли, предложили, а затем, выбрав момент, зарезали. Наверняка и бутылку, из которой наливали, там же бросили. Только нет той бутылочки. Не нашли. Отцы-командиры следы подчистили и солдат запугали. Те твердят, словно попугаи. Ничего не видели, ничего не слышали. В результате погиб человек – отличник боевой и политической подготовки, кандидат в члены КПСС, секретарь комсомольской организации КПП. Вот он-то все сделал правильно. Будучи старшим наряда, организовал проверку местности. Обнаружив у вас с оружием, выслал молодого бойца за помощью, а сам остался охранять находку. Когда появились дезертиры, попытался их задержать. У развалин шел бой – Дезертиры, прежде чем их застрелили, выпустили по магазину. Один бросил гранату, у трупа нашли кольцо с чекой. Старшина-пограничник погиб. Только вот непонятно как. Следователи не нашли даже фрагментов тела. Да что там тело? Уаз, набитый оружием, испарился. И развалин нет. На их месте монолит испекшихся кирпичей и камня. Подъезжавший пограничный наряд видел на том месте огненный шар. Откуда тот взялся? Детонация гранат не могла вызвать такой эффект. Их и было-то немного. Следователь высказал предположение. В развалинах прятали взрывчатое вещество. Оно-то, дескать, и сдетонировало от разрыва. Какое вещество и кто его прятал? Ответов на эти вопросы в материалах нет. Следствие проведено торопливо и неполно. Почему? Ясно. ЧП легло черным пятном на краснознаменный военный округ. О нем хотят скорее забыть. Что делать? Отправить материалы на доследование? А что это даст? Вину офицеров-разгильдяев в полной мере установить не получится. Те будут стоять на своем. Уж больно кислая перспектива их ждет. Установить хозяев взрывчатки? А они есть? Вполне возможно, что переселились на кладбище. Здесь шла война. Хозяйственные молдаване тащили с мест боев все ценное, в том числе оружие и взрывчатку. В послевоенные годы ее много находили. Сотрудники НКВД обыскивали дома. Вот кто-то и догадался спрятать находку в развалинах. Те, судя по показаниям, пользовались дурной славой. Дескать, давно, когда Бессарабия входила в состав Румынии, здесь пропадали люди. Местные в развалины не ходили. Кто-то воспользовался этим обстоятельством и со временем умер. Лежала себе взрывчатка, пока у развалин не случился бой. Невероятное стечение обстоятельств. Но в жизни и не такое бывает. Прокурор постучал пальцами по картонной обложке. Имелось еще одно обстоятельство. В Кишинев приезжал отец погибшего старшины. Его принимали с почетом. Таким был приказ. Позвали прокурора. Старик держался, полковник КГБ. Но было видно, чего ему это стоило. Достойный советский человек вырастил такого сына, а тот пал от руки подонков. Прокурор знал, в штабе западного пограничного округа лежит представление на награждение старшины орденом боевого красного знамени. Посмертно. Его навечно занесут в списки пограничного отряда. В казарме сделают мемориальное спальное место, повесят над ним портрет. Ждут только окончания следствия. Без него представлению не дадут ход. Награда не вернет сына отцу, но тот будет жить, зная, что мальчик пал как герой. Это поможет пережить горе. Прокурор открыл папку, достал из внутреннего кармана авторучку, свинтил колпачок, размашисто расписался под словом «утверждаю» и поставил дату.